Часть вторая. Мама и дети. В гармонии с детьми. Почему самые сильные эмоции достаются маме? Мне было пять лет. Я ходила с братьями в магазин, прыгнула со ступеньки и упала коленками на асфальт. Обе коленки были содраны до крови. Мне приложили подорожник и на закорках отнесли к бабушке. Несли по очереди, попутно срывая новые подорожники. У бабушки мои раны промыли, полили зеленкой, замотали бинтами. При этом все приговаривали, какая я молодец, какая я большая, даже не заплакала. Я тоже думала, что я молодец. А вечером пришла с работы мама. Мама увидела забинтованные коленки. Я увидела маму, и как будто некий транс с меня сошел. Я вдруг начинаю безутешно рыдать у мамы на коленях. Мне стыдно, что я плачу. Я не понимаю, откуда взялись потоки слез, но я никак не могу остановиться. Взрослые удивляются. С момента падения уже прошло много часов. Почему я решила зарыдать только сейчас, ведь уже давно не больно? Больно было в момент падения. Больно было в момент обработки ран. Но тогда я все вытерпела, а сейчас расплакалась. Это были слезы не про боль. Мне не было в тот момент больно, мне было себя очень жалко. Эту печаль я смогла вылить только на маму, потому что другие не подходили на роль контейнера для моих эмоций. Для них я старалась быть молодец и уже большая, а с мамой можно быть собой. Кому еще плакать, если не маме? Образно говоря, у мамы самая впитывающая жилетка, много слез может взять на себя. Детство – это ведь не только радость и любопытство. Печаль, боль, гнев, ярость, ненависть, бессилие, отчаяние – всё тоже есть в жизни ребёнка. Ему необходима помощь в проживании таких сильных эмоций. Одна из родительских функций – контейнировать детские эмоции. Образно говоря, родители должны создать некий контейнер или жилетку, как вам больше нравится – куда ребенок может выгрузить эмоции, с которыми ему самому сложно справляться. И если у мамы получилось стать таким контейнером для ребенка, то именно ей будет доставаться больше всего негативных эмоций. Со стороны может казаться, что мама не умеет поладить с ребенком. Без мамы золотой ребенок. Только мама придет, сразу истерики начинаются. Без тебя он себя гораздо лучше ведет. Как подменили ребенка. Такой хороший весь день был, пока мама не пришла. Это значит, мама умеет сформировать пространство для безопасной демонстрации любых эмоций. Можно плакать, можно кричать, не боясь, что тебя начнут стыдить или ругать. Важно только не путать способность контейнировать эмоции с неспособностью мамы держать рамки. Потому что внешне они могут выглядеть одинаково. Мама пришла, и ребенок стал капризничать. Но в первом случае ребенок выгружает маме накопленные сзади эмоции, а во втором он слезами добивается того, чего невозможно было получить от других взрослых, зная, что мама не выдержит слезного натиска, не сумеет отказать, если начать при ней плакать. «Я хочу новую машинку! Я хочу прямо сейчас пойти за машинкой!» Усталая, только что вернувшаяся с работы мама разворачивается и идет за машинкой. Этот вариант называется неадекватный контейнер, а избалованность, которая не является для ребенка благом. Ребенок не рождается со способностью справляться со своими эмоциями. Этому он учится у родителей. Если взрослые выдерживают его эмоции, то рано или поздно он сам научится выдерживать их. Если родители не выдерживают, ребенок остается один на один со своим внутренним драконом. Так один мальчик на приеме у психолога сказал о своем гневе. «У меня внутри как будто дракон». А что делать, когда он так кричит? Разрешать? Соглашаться с требованием? Разрешение, соглашение не должно зависеть от интенсивности детской реакции. Сначала решение принимает взрослый. Только не импульсивно, а хорошенько взвесив, подумав, ответив себе на вопрос «А почему нет?» «Точно нет?» «Или может быть да?» Если взрослый говорит «нет», то желательно выдержать последующую яростную атаку ребенка, стремящегося разрушить рамки запрета. «Я понимаю и принимаю твои эмоции, но все равно нет». Если же под давлением детских эмоций родительское «нет» всегда превращается в «да», ребенок делает вывод, что его внутренний дракон силен настолько, что даже родители не могут с ним справиться. В момент, когда рядом с вами ребёнок проявляет сильные эмоции, представьте некий большой прозрачный контейнер. Представьте, какого цвета эмоция ребёнка, какой формы. Представьте, как вы заполняете прозрачный контейнер эмоцией. Что даёт это упражнение? Помогает сохранить спокойствие. Выдерживать детские эмоции не значит подавлять. Грубое подавление «Замолчи! Замолчи, я кому сказал!» Это тоже про неспособность выдерживать. Важно транслировать ребенку свою уверенность, невербально давая понять. Все в порядке. Проживать эмоции – это нормально. Я справлюсь с любыми твоими эмоциями. Это меня не разрушит. Эмоциональное заражение. Есть такой феномен, как эмоциональное заражение. Это когда эмоции одного человека передаются другому. Один человек начинает злиться, за ним второй – Третий. Ребенок в истерике, кричит и швыряет игрушку в маму. Мама не выдерживает, срывается на ребенка. Да прекрати ты уже орать! Папа не выдерживает и срывается на маму. Сама-то что орешь? В ситуацию вмешивается бабушка. Что вы орете друг на друга? Сами такие психованные. Чего от ребенка ожидать? Причем бабушка тоже говорит на повышенных тонах. Почему такое происходит? Можно ли уберечься от эмоционального заражения? Я думаю, что можно. Для этого нужно четко отделять себя от эмоций другого человека. Помогает в этом мантра напоминание. Это его реакция. Это его эмоции. Он имеет право на любые эмоции. Мой ребенок кричит от злости. Это его эмоция. Он имеет право на злость. Сама я при этом могу оставаться спокойной. Пример. 10 минут до отправления междугороднего автобуса. Провожаю сестру с племянницей. Сестра побежала в туалет, вручив мне трёхлетку дочь. А трёхлетка хочет бежать до киоска, где продают мороженое. Мороженое по ряду причин отменяется. Но у племянницы есть уже известная всем нам особенность: на нет она реагирует агрессивной истерикой. Ощущение, что в этот момент даже разговаривать с ней бесполезно, можно только переждать. Ее мама называет это «сильный характер». Трехлетка истошно кричит, вырывается, чтобы бежать в сторону киоска. Бежать за ней с двумя тяжелыми сумками в мои планы не входит. Сажусь на скамейку. Беру девчушку на руки, обнимая, фиксирую ей руки и ноги. Машет ведь, ударить может. Пару раз проговариваю. «Да я понимаю, что тебе очень хочется. Но сейчас никак нельзя. Ты сейчас так сильно злишься, но мы не можем уйти». «Мы должны сидеть здесь и ждать маму». Дальше спокойно сижу, включив железобетонное состояние. Через две минуты истошных воплей ребенок расслабляется и говорит мне «Аня, я успокоилась, можешь меня больше не держать?» Я ее отпускаю, сажаю рядом на скамейку, поглаживаю по плечику, перевожу разговор на другую тему. Племянница дала выход агрессии и успокоилась. Если я встаю на ее позицию, смотрю на ситуацию ее глазами, я понимаю ее эмоцию. Да, это сильная злость на несовершенство мира, в котором невозможно получить мороженое прямо сейчас. В ситуации, когда взрослый не отделяет себя от эмоций ребенка, заражается ими. Это могло бы быть так. Хорошие дети не закатывают истерики. Если ребенок истерит, значит я с ним не справляюсь. Значит я сама не нехорошая. Все окружающие смотрят на меня и думают, какая я нехорошая, не умею воспитывать детей. Ведь этот крик раздражает окружающих. Да прекрати же орать, наконец! И тогда вместо эмоционального спокойствия приходит вина, стыд, ярость, а потом уже вина и стыд за ярость. Не раз наблюдала сцену, когда агрессия ребенка провоцирует агрессию родителей. Пример. Ребенку на вид четыре года. Скучно ехать в трамвае. Он начинает развлекать себя шуршанием пакета. Мама напрягается из-за шума и резко забирает пакет. Ребенок недовольно хныкнул из-за утраченного развлечения. Мама на него повысила голос, что-то типа «только векни мне еще». Мало того, что ребенок утратил развлечение, так еще и агрессивный окрик получил. Реагирует он обидой и ответной агрессией, скалится и рычит на маму. Мама заводится и шлепает его по губам. Ребенок ревет. Мама еще больше заводится и переходит на угрозы. Я тебя вообще больше никуда с собой не возьму. Эмоции ребенка скачут. Огорчение, обида, ярость, бессилие. Он забился в рыданиях у мамы на коленях. Маму еще некоторое время потрясывает от злости. Лучше бы вагон слушал шуршание пакетика, чем рыдание ребенка. Если бы мама в момент, когда она забрала пакет и получила порцию недовольства от ребенка, сказала себе «Это эмоции моего ребенка. Он имеет право на любые эмоции. Он не робот, чтобы быть безэмоциональным». Возможно, это помогло бы ей сохранить спокойствие. Она могла бы отзеркалить ребенку его эмоции. «Я вижу, что ты сердишься, но мне неприятен звук шуршащего пакета». Можно было бы взглянуть на ситуацию с позиции ребенка. Почему он шуршит пакетом? Потому что ему скучно ехать, и он развлекает себя, как может. У ребенка потребность в развлечении. Если пакет с точки зрения мамы – неподходящее развлечение, нужно развлечь его чем-то другим. Машины зеленые считать, в слова играть, билетик прятать, угадай, в какой руке, и тому подобное. Ребенок рычит, выплескивает свою эмоцию по поводу утраченного развлечения, а мама воспринимает это в свой адрес и заводится. «Ребенок рычит на меня? Как он смеет!» Это, кстати, частая ошибка – принимать на свой личный счет эмоцию, которая вообще-то предназначалась ситуации. Пример эмоционального заражения из общения взрослых. Сфера услуг связи. Ошибка в системе привела к нереально завышенной сумме в счете за услуги компании. Под прицелом возмущенного клиента оказывается менеджер, который всего-навсего агент этой компании. Сначала кричит клиент, потом ему в ответ кричит менеджер. Да что вы тут разорались? Я что ли вам эти квитанции печатаю? Тут нужно качество, которое часто называют стрессоустойчивость. На самом деле это способность отделить эмоции клиента от себя. Он сейчас не про меня кричит, он про ошибку в счете кричит. И тогда озлобленному клиенту можно спокойно сказать «Я понимаю ваши эмоции, я бы на вашем месте тоже чувствовал возмущение. Если произошла ошибка, компания ее устранит. Я здесь, чтобы вам помочь». Итак, как не подхватить эмоцию ребенка, не начать истерить в ответ на его истерику? Напомните себе, это его эмоции, он имеет право на любые эмоции. Отзеркальте ему его эмоцию. «Я вижу, что ты топаешь ногами, ты очень громко кричишь. Наверное, ты сейчас злишься. Я понимаю, что ты хочешь остаться на игровой площадке, но мы сейчас идем домой». Этим мы не только отделяем себя от эмоций ребенка, но и развиваем его эмоциональный интеллект. Озвучивая ребенку его эмоции и способ выражения, мы даем ему возможность взглянуть на себя со стороны. Я называю ребенка его эмоции но это не помогает, он не перестает плакать. Ох, опять эта надежда, что существует какое-то волшебное слово, после которого ребенок прекратит нежелательное поведение. Примерьте на себя ситуацию. Вы в печали. Вам сказали. Я вижу, что ты в печали. После этих слов вы прекратите печалиться? Скорее всего, нет. Мы проговариваем эмоции не для того, чтобы ребенок перестал их проявлять. Мы так показываем ребенку, что видим и понимаем его эмоции. Я очень подвержена эмоциональному заражению. Заметила за собой, что могу заразиться эмоции постороннего человека, рядом с которым в данный момент нахожусь. Например, в очереди на почте я спокойно жду, пока рядом не оказывается раздраженный человек. В этом случае попробуйте представлять некую плотную прозрачную стенку между вами и раздраженным человеком, как будто вы наблюдаете за ним, а он по ту сторону экрана. Раздражение героев фильма вам ведь не передается? Как не допустить истерику? Это скорее даже не именно про истерику, когда ребенок падает на пол, бьет руками, ногами, а бывает, что и головой, а про любой громкий детский плач, вызванный двумя причинами – хочу или не хочу, который трудно выдержать взрослой психике. Такой плач я делю на три типа – капризы, требования, протест. Критерием выступает осознанность ребёнком своего желания. Если ребёнок точно знает, чего он хочет, и плачем добивается, чтобы ему это предоставили – это требование. Если ребёнок точно знает, чего он не хочет – это протест. Если ребёнок не знает, чего хочет, если он ничего не хочет, его просто всё раздражает – Это капризы. Причины, по которой капризка посещает ребенка. Переутомление. К этому может привести нарушение распорядка дня, смена обстановки, обилие новых впечатлений. Недомогание. Чужое плохое настроение. Дети хорошо считывают эмоциональное состояние близких. Если это капризы, то бесполезно оказывать воспитательные действия в этот момент. Надо постараться успокоить себя – «Успокоить ребенка, накормить, спать уложить. Что там по ситуации?» Сашке было два с половиной года, когда он закатил свою первую и, пожалуй, самую яркую истерику. Случилось это в магазине «Икея» — детский отдел. Деревянная железная дорога в собранном виде прибита, как экспонат, к вертикальному щиту. Сашка хочет яркие деревянные паровозики. «Я подаю ему коробку с паровозиками», Но Сашка хочет именно те, прибитые гвоздями. Объясняю, что те не отрываются. Даю Сашке самому попробовать оторвать от стены приколоченный экспонат. Снова предлагаю паровозики в коробке. Но Сашка хочет именно паровозики со стены. Падает в истерике на пол. Поднимаю и сажаю его в тележку, надеясь, что сейчас быстро докачу орущего сына до кассы, оплачу выбранный товар, а потом переключу, внимание, сына с истерики на мороженое. Он, продолжая орать, выгибается и пытается вылезти из тележки, швыряет на пол паровозики в коробке. И в этот момент посторонняя женщина начинает вопить в мой адрес. «Что за мать? У ребенка истерика!» «Ну, конечно, а то я без нее не заметила». Придерживая Сашку в тележке, выруливаю на финишную прямую. Странная женщина преграждает мне путь. «Видимо, чтобы я могла дослушать ее тираду, понарожают, а воспитывать не умеют». Анализирую ситуацию. Если я сейчас вступлю с ней в полемику, то уже не смогу сохранять спокойствие. Риск эмоционального заражения слишком высок. Двух орущих моя психика не выдержит. В результате я удаляюсь от женщины, бросив тележку с товаром. Сашка выгибается у меня в руках, бьет ногами. Покидаю магазин, сажусь на ближайшую лавочку, беру ребенка на колени. Одной рукой обнимая, фиксирую Сашкины руки. Второй рукой фиксирую ноги и начинаю его тихонько покачивать. Через две минуты Сашка уснул. Это была моя ошибка – ехать с ребенком в магазин во время дневного сна. Если бы он не был переутомлен, мы бы с ним смогли спокойно договориться. Лучше всего получается справляться с истериками у тех, кто их просто не провоцирует. Если бы у меня хватило ума объехать отдел игрушек, Сашка не увидел бы паровозик. Прием с глаз долой и сердце вон очень эффективен для предупреждения истерики требования «хочу то, чего нельзя». Убираем с глаз ребенка то, что ему нельзя брать. Чем меньше ребенок, тем настоятельней я рекомендую соблюдать это правило. Вспоминаю, как я водила из садика своего двухлетнего сына более длинной дорогой. Но зато нам на пути не встречались провокаторы, качели, ларьки с конфетами и магазин игрушек. «Как объяснить дочери, что сладкое нельзя? У нее аллергия!» «Мы ей объясняем, говорим, что животик заболит, а она все равно кричит и требует!» «Сколько лет дочери?» «Два с половиной!» «Почему бы просто не убрать из дома сладкое? Не будет соблазна, не будет и слезных требований!» «Муж не может без сладкого! От конфет он готов отказаться, но ему надо, чтобы дома были печенье и вафли, да и я их тоже люблю!» Я в красках представила картину. Маленькая девочка в слезах наблюдает, как папа отправляет себе в рот одну вафлю за другой. Вообще странно, сами взрослые не готовы отказаться, но почему-то ждут, что двухлетняя дочь легко откажется от сладкого. Можно, конечно, и дальше объяснять ребенку, что ей сладкое нельзя, а маме с папой можно. Рано или поздно она примет этот факт. Это если хватает сил выдерживать ее плач а можно просто не провоцировать. Есть вафли, когда дочь спит, например. Можно еще в этой ситуации использовать прием переключения внимания. Предложить вместо запрещенной вафли разрешенное лакомство. Сработает, если продукт действительно воспринимается ребенком как лакомство, если появляется внезапно, как приятный сюрприз, и если «ммм, как тебе везет, а вот папе такое нельзя». Переключение внимания особенно эффективно в применении с малышами. Чем меньше ребенок, тем действенней прием. Показываем ребенку новый яркий раздражитель, обещаем другую, более интересную деятельность, отвлекая от того, что нельзя брать. Внимание с возрастом становится все более устойчивым, соответственно, переключать все сложнее. Для того, чтобы всегда было на что переключить внимание, хорошо бы иметь запас антикризисных игрушек, к которым у ребенка нет доступа. Это могут быть небольшие игрушки с заводным механизмом. Игрушка, которая сама движется, легко привлекает внимание. На прогулку в детском саду в период работы воспитателем я обычно брала мыльные пузыри и надувные шарики. Почему-то всегда срабатывало. В ситуации, когда на 20 детей 10 совочков, плач «хочу этот совок, а он не отдает» практически неизбежен. Но стоило сказать «смотрите, что у меня есть» и начать надувать пузыри, сразу образовывалось несколько никому не нужных совочков. Есть еще прием предупреждения истерики – условное соглашение. Формула такая – да, конечно, только потом. Или да, но, да, конечно, он отдаст тебе совочек. Сейчас немного покопает, а потом тебе даст. Эта фраза воспринимается с меньшим эмоциональным всплеском, чем «нет он первый взял». Когда ребёнок слышит «нет», у него начинается протест, и все последующие доводы от него отскакивают. Когда он слышит «да», есть шанс договориться. «Да, конечно, мы будем играть, только сначала чуть-чуть поспим, а потом будем играть». «Да, я понимаю, что ты хочешь ещё гулять, но уже пора возвращаться». Давай подумаем, чем интересным дома займемся. Ребенку важно, что его услышали, что его поняли и что с ним согласились. Да, я понимаю, что ты хочешь компот прямо сейчас, но он еще очень-очень горячий. Давай вместе подуем на него. Да, я понимаю, что тебе хочется зайти в магазин, но сегодня совсем-совсем некогда. Давай завтра. На всякий случай напомню, что обещания, данные ребенку, необходимо выполнять. Неправильно обещать что-то, что вы не собираетесь делать, только для того, чтобы прямо сейчас ребенок не плакал. Прием не универсальный, не всегда и не со всеми детьми срабатывает. Но, может быть, вам когда-нибудь пригодится. Много слез бывает, когда ребенок увлечен игрой, а взрослым надо по какой-то причине эту игру прервать. То ли обедать пора, то ли домой идти, то ли спать. Мгновенно прекратить игру бывает сложно, и здесь подойдет прием «предупреждение». Ребенка лучше предупредить заранее, дать время закончить, помочь довести сюжет игры до логического завершения. Чтобы пирамидка была собрана, паровозик успел закончить свой маршрут. Все феечки благополучно вернулись в свои кроватки, а в поединке роботов определился победитель. Нам ведь, взрослым, тоже бывает сложно резко переключиться с одного вида деятельности на другой. Необходимо какое-то время, чтобы поставить дело на паузу, доведя до логической точки. Дочитать главу, дописать письмо, досмотреть новостной сюжет, закончить уборку. Понятно, что если случится что-то экстренное, мы все бросим и побежим. Но это будет стресс. Для ребенка резкое переключение на другую деятельность – это тоже стресс. На стресс он реагирует слезами. Если не случилось ничего экстренного, считаю возможным проявить уважение к деятельности ребенка, помочь завершить дело, которым он в данный момент занят. Со старшими детьми этот прием тоже работает. Был период, когда я очень сильно раздражалась на то, что приходится долго ждать детей к столу, звать по нескольку раз. Прибегали обычно после ультиматума. «Если сейчас не придете, кормить не буду». Однажды в гостях у мамы я сама оказалась в роли такого ребенка. Мама позвала к столу, а мне было очень важно дописать главу, пока мысль не вылетела. Я так увлеклась процессом завершения, что очнулась только на вопросе. «Почти остыла. Тебе подогреть? Или уже в холодильник убрать?» С тех пор я стала с детьми договариваться, когда, во сколько, ужинаем, чтобы они к этому времени старались все дела завершить. «Прием перетаскивания». Часть игровой ситуации перетаскиваем в новую обстановку. Чтобы накормить юного строителя, вместо «оставь кубики, пошли есть суп», можно объявить, что у бригады обеденный перерыв. А если хотите вывести гулять ребенка, который из подушек сооружает пещеру для динозавров, предложите ему накормить травоядных свежей зеленью. Прием «Альтернативный вопрос». Этот прием встречается во всех учебниках по продажам и переговорам и считается самым примитивным. Его еще называют «выбор без выбора». Объясняю. Взрослый принимает решение, но предлагает ребенку выбрать сопутствующие условия. Мы возьмем на прогулку мяч или велосипед. Работает это так. Ребенок вопросом включается в выбор и при этом автоматически соглашается с решением. «Ты сначала соберешь машинки или солдатиков?» Ключевое слово здесь – «соберешь». Правда, работает прием недолго – от того возраста, когда ребенок способен сделать выбор, до того, когда он способен отклонить оба варианта, и тогда мама услышит «Я не хочу сегодня гулять, я не буду ничего собирать». Вот тогда мы радуемся, что ребенок вырос, и без заигрывания ставим его перед фактом. «Я так решила, мы сейчас выходим на улицу». Значит, пришло время учиться выдерживать фрустрацию. Но есть и еще одна стадия взаимодействия ребенка с этим приемом, когда ребенок использует его против вас. Будьте готовы услышать. «Мама, выбирай, ты мне купишь пони или единорога?» «Мама, выбирай, я сейчас съем одну конфету или две?» Прием «Подмена понятий». Классический пример из известного кинофильма – Завтрак в детском саду отменяется, вместо завтрака летим в космос. Взяли космический инструмент. Использовать прием хорошо в возрасте примерно трех лет. Это такой милый возраст, когда ребенок очень часто говорит «нет» и «не буду», отстаивая свое право на собственное мнение. Через «нет» он отделяет себя от взрослых, чувствует себя отдельной личностью. Если я говорю «нет» маме, значит, я не мама. Почувствовать автономию настолько важно, что он может говорить «нет», даже если в принципе согласен или очень-очень хочет. Но еще больше он хочет сказать «нет». Представьте детский сад и целую группу не так трехлеток На прогулку все равно вывести надо всех, за стол усадить всех и потом в кровать уложить тоже всех, несмотря на их «нет». «Нет, я не буду надевать ботинки». «Хорошо». Давай тогда они сами на твои ножки прыгнут. Интонация эмоционально игривая. Ботиночки разбегаются, правый обгоняет левый и ёп запрыгивает на ножку. Нет, я не буду кушать. Хорошо, кушать не будем. Давай просто посидим за столом, посмотрим, как ребятки едят. Смотри, в супе макарошки плавают, давай их ловить. Ложкой вылавливаем по очереди все макароны, Естественно, отправляем в рот, а потом ловим картошку. Можно назвать обед рыбалкой. Подменили одно понятие на другое, и цель достигнута. Примечание для тех, кто сомневается в этичности применения этого приема, считая его обманом, а детей обманывать нехорошо. Конечно, обманывать нехорошо, и не только детей. Только в данном случае это не обман, это игра. Игра, ведущий вид деятельности ребенка. Для ребёнка естественно играть, поэтому он с гораздо большим энтузиазмом вовлечётся в ту деятельность, которая представлена как игра. Это подстройка под картину мира ребёнка, а не обман. Обман – это когда взрослый говорит «Съешь суп, я тебе конфетку дам», а потом «Ой, а конфетки нет, убежала». «Нет, я не буду спать». «Хорошо, не спи, спать не будем. Будем просто лежать на кроватке и ждать, когда придёт мама». Ребенок соглашается, а через пять минут засыпает, потому что спать на самом деле очень хочет. Но он не спал в садике, он так ждал маму. Или так. Хорошо, можешь не спать, только помоги зайке уснуть. Зайка хочет спать, он один засыпать боится. Ты зайку обними и полежи с ним рядом. Покажи зайке, как нужно глазки закрывать. Через пять минут ребенок спит, а выполнивший свою миссию заяц валяется на полу под кроватью. «Нет, я не буду раздеваться!» «Хорошо, не раздевайся, не надо, ложись так. Давай только животик освободим. Животику надо отдохнуть от резиночек и пуговок на штанах. Пусть животик отдохнет, штанишки снимем, а раздеваться не будем». «Нет, я не пойду гулять!» «Хорошо, гулять сегодня не пойдем!» Мы пойдем искать клад. У тебя есть лопатка? Бери лопату и пошли скорее, пока другая группа клад не выкопала. Мама, вставай, вставай, пошли играть! А мама не то что играть, глаз открыть не может. На мольбы «давай еще пять минуточек полежим» ребенок отвечает бойким, нетерпеливым отказом. Тут приходит спасительная идея. Давай играть в медведи «Я мама-медведь, а ты мой медвежонок, это наша берлога, у нас зимняя спячка». Получилось, кстати, даже не пять минут, а существенно дольше. Затрудняюсь сказать, сколько времени прошло, прежде чем я услышала тихое «Мама, мне что-то уже надоело в медведя играть», но глаза открылись без всякого усилия. Приём тоже работает недолго, но не стоит расстраиваться, если ребёнок этот приём перерос. Это значит, он уже достаточно большой, чтобы встретиться с реальностью, в которой родители могут без всяких заигрываний потребовать от ребёнка что-то сделать. Все изложенные приёмы можно применять в комплексе. Я вам это продемонстрирую на примере мытья головы трёхлетнему ребёнку. Как помыть ребёнку голову без слёз? «Санька, пойдём мыться!» Я не буду мыться. Ладно, пойдем купаться. Ура, купаться! Надо быть очень внимательной к словам. Для меня эти два слова обозначают один и тот же процесс. А у Саньки, видимо, всплывает совершенно разный ассоциативный ряд. Сашка уже в ванне вместе с десятком машин. Я подключаюсь к его игре, прихватив экскаватор. У экскаватора очень важная миссия – намочить Сашкину голову. К воде, льющейся из ковша экскаватора, Сашка лоялен. Главное сначала предупредить, что сейчас экскаватор поливать будет. Ибо ничего нельзя делать внезапно. У ребенка должна быть возможность настроиться на последующий процесс. Это я по себе знаю. Я ведь, когда голову мою, внутренне уже настроена на водные процедуры. А вот если меня кто-то внезапно обольет, скажем, в процессе чтения, я, пожалуй, дико заору. «О, новый шампунь!» – начинаю я следующий эмоциональный заход. Открываю, нюхаю и закатываю глаза от удовольствия. Он пахнет желтым ананасом. Это архиважное для Сашки свойство, что ананас именно желтый. Все-таки любимый цвет. Потом я, заговорщицки подмигивая, словно это важный секрет, обращаюсь к ребенку. Если капельку капнуть тебе на волосы, то ты тоже будешь пахнуть желтым ананасом. На маленькую капельку Сашка легко соглашается. Капелька на волосы – это ведь совсем не то же самое, что помыть голову. Делаю на Сашкиной голове пушистые облака из пены и показываю ему это произведение в зеркале. Он хохочет. Из намыленных волос скручиваю рожки, как у чертика, и подношу зеркало. Сашка опять хохочет. Он еще в том нежном возрасте, когда с удовольствием хохочет над всякими глупостями взрослых. Я успеваю сфотографировать чертенка. Потом можно будет, показывая фотографию, предлагать «пойдем поиграем» вместо «пойдем мыть голову». Как ты хочешь смывать облака? Дождиком из душа или из кружки? Психологически просчитанная фраза. Во-первых, сразу поставила перед фактом, что смывать все-таки будем. Во-вторых, Назвала облака, а не мыло или шампунь. Это продолжение игры, и я обошлась без слов, которые могут вызвать у Саньки негатив. В-третьих, со словом «хочешь» предложила сделать выбор. Вроде как все, что происходит, это исключительно по Санькиному желанию. Санька захотел, чтобы его полили из кружки. Конечно же, из желтой. Внезапно на голову лить нельзя, надо ребенка подготовить. И я готовлю. «Сейчас мы с тобой будем нырять по команде. Ныряем!» Одной рукой прикрываю его глаза, другой поливаю. Даю возможность вдохнуть. «Еще ныряем!» «Все!» — командует Сашка. «А я вижу, что не все, пена осталась, но соглашаюсь, условно». «Да, конечно, все. Еще три раза нырнем, и все. Давай громко считать!» Сашка гордится умением считать и поэтому ведется. Воодушевлённо считая, доходим до пяти, прежде чем сын решает остановиться. Цель достигнута, голова вымыта. «Классно искупались», — резюмирую я. «Да, классно», — соглашается Сашка. Прекрасное было время. Тогда Сашку ещё можно было на всё уговорить. Стоило только представить требуемые действия, как увлекательную игру, рассмешить и сделать вид, что ситуацией управляет он сам. Если истерика началась Помогает справиться с истерикой, прежде всего, правильное отношение к этому явлению. Сначала скажу о неправильном, так будет легче понять правильное. Неправильное отношение – это две крайности. Одна крайность – игнорировать плач ребенка, обесценивая его эмоции. Другая – не выдерживать плач, считать, что ребенок не должен плакать, потому что это очень вредно. Любыми способами стараться прекратить плач, впадать в панику, если прекратить не получается. Есть еще вариации подавлять плач, запрещать плакать, наказывать за истерику. А как правильно? Мой ребенок имеет право на любые эмоции. Если я не могу или не готова изменить ситуацию, вызвавшую слезы, я помогу ему прожить эмоции. Вот так. Неправильно за любым плачем видеть манипуляцию. «Дети такие манипуляторы», — говорят некоторые взрослые и подозревают в манипуляции даже двухлетнего ребёнка. «Да что там? Даже трёхмесячного?» «Я не хочу поддаваться на манипуляции ребёнка. Ему три месяца, он уже очень хитрый, начинает истерить, потому что хочет заснуть именно на руках». На форумах находятся единомышленницы, У нас такой же, аж визжит, если на ручки не взять. Но он сам успокаивается, когда видит, что шантаж не прошел. Шантаж? В три месяца? Вы серьезно? Младенец чувствует дискомфорт вдали от мамы и плачем сообщает об этом. Это не манипуляция, это потребность. Замолкает, если потребность удовлетворена или от бессилия. Наш бабушка и так манипулирует, только заревет, она сразу все готова отдать. Но ребенок просто искренен в проявлении своих эмоций. Он, правда, очень сильно расстроился, когда бабушка не разрешила ему взять свой телефон и поэтому заревел. А то, что бабушка все-таки дала телефон после 10 минут плача, это не ребенок выревел, а бабушка не выдержала его эмоций. Если такая последовательность повторится много раз... Хочу, встречаюсь с отказом, реву, получаю то, что хотел. Возможно, ребенок отследит причинно-следственную связь и будет уже реветь прицельно и до достижения результата. Но не нужно видеть в каждом плаче манипуляцию. И, кстати, не нужно бояться пойти на уступку. Я не знаю, как мне себя вести с дочкой. Часто бывает так, я скажу «нет», она начинает плакать. Я вижу, что она расстроилась, мне ее жалко. Я начинаю думать, а почему нет? Может быть, все-таки да, но при определенных условиях? Я же не знала, что она так сильно хочет. Я готова уступить, но боюсь, что такое поведение закрепится, и она начнет плачем манипулировать. Вот сегодня, например, она в окно увидела, что друг во дворе гуляет и кричит «Пойдем гулять!» Я говорю «Нет, мне суп сначала сварить надо». Она рыдать начинает. Я же не знала, что там друг гуляет». Я же не знала, что ей настолько важно пойти гулять именно сейчас. Я же могу суп попозже сварить, после прогулки. В этот момент я разрываюсь. Одна часть меня в образе строгой учительницы говорит, что нельзя идти на поводу у ребенка, что я таким образом приучу ее добиваться желаемого слезами. А другая давит на жалость. «Посмотри, как твой ребенок страдает. Тебе трудно, что ли, гулять, выйти?» Когда возникают сложности с принятием решения, как поступить с ребенком, я часто советую примерить эту ситуацию на себя. Как бы вы хотели, чтобы в похожей ситуации поступили с вами? Жена говорит мужу, «Пойдем со мной завтра в гости». Муж говорит, «Нет». Подробности он не знает, просто он в принципе не любит ходить в гости. У жены слезы льются. Обидно ей. Она в гостях будет чувствовать себя одинокой. Для нее очень важно, чтобы муж составил ей компанию, потому что все будут парами, а она одна. Как, по-вашему, должен отреагировать муж? Сказать «Дорогая, не плачь, я не знал, что это для тебя так важно. Хорошо, в этот раз я схожу с тобой». Или быть принципиальным. Остаться на своей позиции, чтобы не закреплять нежелательное поведение супруги а то вдруг у нее войдет в привычку слезами своего добиваться. Чтобы не разрываться на части от внутренних противоречий, постарайтесь в разговоре с ребенком не отвечать «нет» на автомате. Пусть отказ будет взвешенным решением, пусть будет «нет», когда уже точно нет ни при каких обстоятельствах. На автомате можно отвечать что-то вроде «сейчас подумаю». «Мама, включи телевизор». «Сейчас подумаю». Подумать удобнее отталкиваясь от кого-то или от чего-то, в данном случае от ребёнка. Задать вопрос, проясняющий потребности. «А зачем тебе? Что ты хочешь там посмотреть?» Одно дело, если ребёнок хочет посмотреть совершенно определённый мультфильм, который вот-вот начнётся. Другое дело, если он собрался смотреть что-нибудь, потому что скучно. Потребность в развлечении можно удовлетворить без телевизора. «Мама, дай печенье!» «Сейчас подумаю». «Вообще-то сейчас обед будет. Ты проголодалась?» «Нет, мы с Юлей играем, у нас куклы в гости пришли, их надо угощать». «Приглашайте ваших кукол в ресторан на обед. Сейчас для вас всех стол накрою». «Мама, дай!» Малыш тянется за ножницами. Первый импульс – запретить, не дать, оградить от опасности. А если подумать? У ребенка интерес к предмету продержится минуты три – Потом можно переключить его внимание на что-то другое. Может быть, дать ему потрогать ножницы, но внимательно следить? В этом случае знакомство ребенка с новым предметом пройдет безопасно. Если все-таки нет, осознанное, взвешенное, взрослое нет, вызывает бурные эмоции ребенка, задача взрослого их контейнировать. Подставить воображаемый контейнер и терпеливо ждать, когда все слезы в него перельются, и ребенок освободится от бушующих внутри страстей. Как вам такая метафора? Готовы подставить контейнер под детские эмоции? Метафора игнорирования. Взрослый, плотно закрыв воображаемый контейнер крышкой, убегает от ребенка. Послание. «Плачь куда-нибудь сам себе, не нагружай меня». Метафора невыдерживания. Взрослый держит в руках контейнер, но контейнер очень мал. Взрослый в панике, что сейчас слезы перельются через край и затопят его самого. Пожалуйста, перестань, мы все утонем. Будьте готовы к тому, что никакие ваши попытки успокоить ребенка не приведут к успеху. Ему просто надо выплакать все эмоции. Вы можете даже при этом заниматься своими делами, особенно если ребенок сердит, обижен и отталкивает вас от себя. Чем в таком случае это отличается от игнорирования? Участием. Вниманием. Даже если внешне поведение игнорирующего и контейнирующего выглядят одинаково, состояние разное, отношение к происходящему разное. При игнорировании взрослый транслирует ребенку «я тебя не вижу», «тебя нет», «ты для меня появишься только когда успокоишься», «то, что сейчас с тобой происходит – недопустимое поведение». При контейнировании взрослый дает понять. Я вижу тебя. Я вижу, что с тобой происходит. Я рядом. Я готов помочь. То, что с тобой происходит, это нормально. Да, взрослый может устанавливать границы, говорить «нет, это нельзя», «нет, это не сейчас». Ребенок может испытывать эмоции по этому поводу. Это нормально. Бывает сложно выдерживать детский плач, Еще из тревоги, что ребенок привыкнет и дальше так и будет реагировать на неприятности. Из идеи, что мужчины не плачут, плакать запрещают даже двухлетним мальчикам. Во-первых, мужчины тоже плачут, только редко. И слезы свои прячут, потому что это не приветствуется в социуме. Во-вторых, мальчик будет расти, и чем старше он будет становиться, тем реже он будет плакать, даже без специальных воспитательных усилий. Способности эмоционального регулирования будут развиваться, проверено выросшими мальчиками. Что оплакивает малыш? Когда ребенок, встретившись с отказом, впадает в истерику, многие взрослые оценивают это как психическую атаку с целью прорвать оборону. Бывают, конечно, случаи, когда ребенок плачет для кого-то и для чего-то, но все не так однозначно. Чаще все-таки это слезы «потому что». Потому что мир так несовершенен, и в нем приходится сталкиваться с ограничением. Потому что я не всемогущ, как казалось ранее, когда по моему писку приходило все, что мне нужно. Все, что нужно, тогда это была мамина грудь, но потребности выросли, и теперь они не все удовлетворяются. И принимать это очень горько. Потому что, как оказалось, я не центр вселенной. Оказывается, у других людей могут быть свои потребности. Потому что... О, ужас! Оказывается, я и мама, мы можем хотеть разного, и с этим ничего нельзя поделать. Какая горькая правда жизни. Слезы гнева, слезы отчаяния переходят в печаль принятия. Финальные всхлипывания. Уставший ребенок. Проживание бессилия, энергозатратный процесс, но без этого не взрослеют. Слезы поражения. «Нет, не клади сюда эту карточку, нет!» Чем ближе к финалу, тем эмоциональнее проходят настольные игры. «Почему это вдруг сейчас мой ход? Куда хочу, туда хожу!» «Я тогда играть не буду!» «Ты всегда играть перестаешь, когда чувствуешь, что проигрываешь. Если ты сейчас перестанешь играть, тогда будем считать, что ты проиграл!» «Нет, я не проиграл! Я не проиграл!» кричит младший и стремительно перемешивает все карточки, делая невозможным продолжение игры. «Все, начинаем играть сначала!» Я не буду больше с тобой играть, ты нечестно играешь. Честно, давай сначала. Я буду играть сначала, только если ты признаешь, что эту игру проиграл. Мне не интересно играть, если ты мне не даешь выигрывать. Я не проиграл, давай еще играть. Крик, слезы в детской. Появляется соблазн вмешаться, объявить ничью, уговорить старшего на еще одну партию, уговорить поддаться, обеспечив младшему победу. Лишь бы стало тихо. Только в отдаленной перспективе это совсем не полезная практика. Надо уметь проигрывать. Это значит уметь проживать поражение. Без опыта поражения эта способность не появляется. Поддаваться тоже, конечно, можно. Не могу сказать, что это категорически неверное решение. Но поддаваться имеет смысл не тишины ради, а чтобы поддержать интерес к игре в случае череды проигрышей чтобы ситуация успеха мотивировала продолжать играть. Я так училась в шахматы играть. Когда я только начинала, то выигрывала у папы через раз. Потом выигрывала в одном случае из трех, потом и того реже. Чем лучше становились мои игровые навыки, тем реже я выигрывала у папы. Зато стало получаться выигрывать у брата. В проживании поражения обычно сначала идет бурная стадия отрицания – «Нет, я не проиграл! Нет, игра еще не закончилась! Дай я перехожу!» Помощь на этой стадии заключается в столкновении с реальностью. «Да, это так. Ты проиграл!» Это провоцирует переход на вторую стадию, не менее бурную, стадию гнева. Гнев может быть направлен на других игроков. «Ты нечестно играл!» «На судью или ведущего!» «Ты неправильно судил!» «На саму игру!» «Дурацкая игра!» Помощь на этой стадии может быть в озвучивании эмоций. Я вижу, что ты злишься. Многие не любят проигрывать, но время от времени всем приходится быть в роли проигравшего. Потом стадия, которую я называю стадией «если бы». Я бы выиграл, если бы у меня был первый ход, если бы мне попались другие карточки, если бы ты так громко не смеялся и не отвлекал меня, если бы кот не ходил по игровому полю. На этой стадии можно просто поддакивать «да, наверное, вполне возможно». Если ребёнок в состоянии вести конструктивный диалог, можно обсуждать, что из названных им «если бы» действительно могло повлиять на результат игры, что было несущественно и как изменить игровую стратегию, чтобы победить. Завершающая стадия. Печаль принятия. Финальные всхлипывания. Можно обнимать ребенка до полного успокоения. Можно оставить его наедине со своими чувствами. Можно философски подвести итог. Вступая в игру, надейся на выигрыш и будь готов к проигрышу. Я не могу сказать, какой из предложенных вариантов поведения более правильный. Вы можете это почувствовать, глядя на своего ребенка. Мы не можем уберечь ребенка от столкновения с поражением. Даже если мы не будем дома играть в игры или всегда будем подыгрывать ему. Рано или поздно он подрастет и выйдет в социум, в садик, в школу, в спортивную секцию, просто во двор. А там неформальные состязания, кто быстрее бегает, кто быстрее оденется, кто лучше учится, кто больше раз подтянется. А еще командные игры, конкурсы, соревнования, олимпиады. Неправильно будет отрицать явные факты и убеждать, ты все равно самый лучший. Неправильно будет подыгрывать ему на стадии гнева. «Это несправедливо! Тебя засудили!» Неправильно будет успокаивать словами. «В следующий раз ты обязательно будешь первым, потому что в следующий раз тоже остается шанс на поражение». Неправильно все, что укрепляет убежденность ребенка в том, что он самый лучший и должен быть самым первым. Некоторые ошибочно считают, что так формируется высокая самооценка. Нет, так формируется невроз. Здоровая самооценка – это не про «я лучший», а про «я хороший», «я ценный». И эта ценность вне иерархии. «Я хороший», даже если выигрывает кто-то другой. Когда и как можно сравнивать? Рядом с темой выигрыша-проигрыша очень близко стоит тема сравнения. Сравнение – это такое небольшое, неявное соревнование, проходящее в чьей-то голове. Полагаю, что вы уже сотню раз читали, что сравнивать детей нельзя. А давайте я расскажу, как можно сравнивать. Я, признаться, тоже часто даю совет – не сравнивайте, но не очень представляю, как это реализовать на практике. Сравнение – это привычная мыслительная операция. Мы постоянно сравниваем, где цены выгоднее, где очередь быстрее движется, где условия более комфортные где обслуживание более вежливое, где наши шансы выше. Сравнение разных фактов помогает нам ориентироваться в этой жизни. Смотрю на своего ребенка на линейке первоклассников, и мозг как-то сам по себе сравнивает его с остальными по росту. Мой самый маленький в классе. Нет, не самый. Есть мальчики еще ниже ростом. Вот у этой девочки самые большие банты. А у этой самый большой букет. Первоклашки выходят читать стихи, автоматически происходят сравнение Этот громче всех читает, а у этого самая выразительная интонация. При этом сохраняется совершенно ровное эмоциональное состояние. Непроизвольное сравнение, оно просто присутствует и не несет никакого вреда. Так в роддоме смотришь на новорожденных и сравниваешь, у кого щеки круглее, у кого волосы длиннее, а свой все равно милее всех. Из состояния «свой все равно милее всех» сравнивать безопасно. Травмирует сравнение из состояния зависти и сопутствующих негативных эмоций. Постараюсь показать вам на примерах, что страшно не само по себе сравнение, а состояние того, кто сравнивает, и его мотивация. Одни и те же слова, произносимые из разного состояния, имеют разный эффект. Если слова, адресованные ребёнку, звучат из состояния гнева, с мотивацией унизить, растоптать, «У тебя худшие оценки в классе!» Это да, страшно и травматично. А если из состояния безусловной любви, с мотивацией поддержки, «У тебя худшие оценки в классе!» Для меня это странно. Я знаю твой потенциал, я знаю, что ты можешь лучше. Я хочу понять, почему такой результат, в чём сложность. «Чем я могу помочь?» «Да, это тоже сравнение, но оно не несет вреда». «Травматично из состояния усталости, напряжения, с желанием слить раздражение. Смотри, как здорово катается на роликах вон та маленькая девочка. А ты такой большой и постоянно падаешь, неуклюжий, как слон. Соберись уже!» Безопасно и полезно из состояния спокойного принятия, желанием ободрить ребенка, который хочет научиться кататься. Смотри, как здорово катается на роликах вон та маленькая девочка. Я думаю, ты скоро научишься так же. Наташа из вашего класса читает 150 слов в минуту, а ты только 40, говорит мама из состояния злости, с мотивацией обвинения. Никаких тебе игр больше будешь заниматься» не будет ребенок заниматься, будет переживать, что мама его не любит. А если оставить это же сравнение, но поменять эмоциональное состояние мамы и мотивацию, пусть у мамы будет любовь, принятие, интерес и желание поддержать. Наташа из вашего класса читает 150 слов в минуту, а ты 40. Пример Наташи показывает, что читать с такой скоростью реально. Ее мама – подсказала мне несколько хитрых упражнений на увеличение скорости чтения. Я уверена, что ты тоже так сможешь, если, конечно, будешь каждый день тренироваться. Хочешь, я стану твоим тренером, а ты – моим. Я тоже хочу улучшить свою скорость чтения. Мне будет приятно вместе с тобой тренироваться. Мотивация здесь не обогнать Наташу, а улучшить собственный результат, чтобы было легче учиться в дальнейшем. 150 — это не планка, которой нужно перепрыгнуть, а просто пример, что это реально. Владика взяли на Олимпиаду по-английскому, а тебя нет. Ты хуже знаешь английский, — говорит мама из состояния огорчения, краха собственных надежд и зависти к маме Владика, которой так повезло с сыном. Мама возложила ответственность за свое эмоциональное благополучие на сына. Сын может уйти в переживание, что не оправдал маминых надежд, или в раздражение, что мама ничего не понимает. Поменяем мамино состояние. Пусть будет мама, не нагружающая ребенка своими ожиданиями. Про Владика она узнала от сына, а это говорит о том, что он тоже умеет сравнивать. Ты расстроился, что Владика взяли на Олимпиаду, а тебя нет. Допустим, ты хуже знаешь английский, чем Владик, но ты знаешь английский лучше, чем половина класса. Знаешь, в жизни всегда по разным критериям кто-то будет обходить тебя, а кто-то отставать. Привыкай в первую очередь спрашивать себя. Мне достаточно того уровня, на котором я сейчас? Готов ли я трудиться еще больше, чтобы подняться повыше? Недостаточно говорить правильные слова. Важно еще иметь правильное состояние. Правильные слова, сказанные из неправильного состояния, все равно не сработают как надо. «Молодец!» «Бронза тоже хорошо», — говорит папа, а его взгляд при этом устремлен на мальчика с золотой медалью. И такая в этом взгляде вселенская тоска, что сын мысленно рисует рядом с бронзовой медалью ярлык «неудачник». Даже если взрослый вообще не будет ничего говорить, но, исходя из своих ожиданий, будет переживать принесенную из школы четверку как личную трагедию, потому что он убежден — У хороших родителей дети учатся на отлично, то это негативно скажется на ребенке. Ребенок поймет состояние без слов, по эмоциям, жестам, по опущенным плечам мамы и тусклому взгляду, когда она смотрит в дневник. Состояние важнее слов. Локально, внутри своей семьи, легко обойтись без явных сравнений. Неявные все равно будут, мама вслух не скажет, а про себя подумает, а старший в этом возрасте уже читал вовсю. Но когда ребёнок выходит в социум, он обязательно встретится со сравнением. Например, идёт в детский сад и узнает, что кто-то прыгает выше, а кто-то дальше, что кто-то быстрее одевается, кто-то быстрее бегает, кто-то лучше рисует. В этот момент педагоги-гуманисты начинают настойчиво напоминать – нельзя сравнивать. А педагоги-реалисты и наблюдатели скажут – окей, я не буду сравнивать. Но дети сами увидят, и сравнят. Потому что они уже доросли до мыслительной операции сравнения и без взрослой помощи определят, кто тут быстрее, выше, сильнее и больше знает. И в отличие от взрослых гуманистов, дети не будут сей факт замалчивать, а громко, победоносно провозгласят «А я тебя обогнал! Я первый! Ха-ха-ха!». Побежденный расстроенно дуется или даже рыдает, или агрессивно колотит успешного спринтера. Сравнение – это нормальная социальная реальность, так что ребенок этой участи никак не избежит. В школе его будут сравнивать, при приеме на работу будут сравнивать, выбирая с кем пойти на свидание будут сравнивать, и сам себя он тоже будет сравнивать. Как он будет проживать ситуацию сравнения, какие эмоции при этом испытывать, какие выводы делать, как выдержать сравнение не в свою пользу. Так что я рекомендую не бояться сравнений, а учить с ними обходиться. Вырабатывать иммунитет к сравнению. Это не значит, что нужно впасть в другую крайность и начать постоянно сравнивать. Но бывают ситуации, когда кто-то другой озвучил свое сравнение или ребенок сам себя с кем-то сравнил и расстроился. Как ему помочь? Мы ведь сами себя тоже часто сравниваем, верно? У Маши грудь больше, у Саши машина дороже. Наташа отдыхать ездит чаще, у Даши квартира просторнее. Как взрослый человек реагирует на сравнение? Это зависит от детского опыта. Если в детстве при сравнении родители создавали ощущение никчемности, ненужности, непринятости, то и потом подросший уже не ребенок при сравнении будет впадать в это же состояние. включится родительские голоса в его голове. Но родительские голоса могут быть другими – поддерживающими, принимающими, ободряющими. Если в детстве позитивного опыта сравнения не было, то можно создать в своем воображении такого персонажа, который будет поддерживать и одобрять. Да, это факт. У Маши грудь больше. Но ты больше, чем Машина грудь. Ты целостная, интересная личность. Давай ты будешь воспринимать себя такой, не отвлекаясь на детали. «Да, у Саши машина дороже. Ты можешь купить себе такую же в кредит. Тебе это точно надо или у тебя есть другие приоритетные желания?» Наташа опять отдыхать поехала. «Ты тоже так хочешь? Подумай, что ты можешь и готова изменить в своей жизни, чтобы чаще отдыхать». «Да, это факт. У Даши квартира просторнее. Но ей родители купили, а ты на свою сама заработала. Тебе есть чем гордиться». Сравнивая результаты, не забывайте сравнивать вложенные ресурсы и стартовые возможности. И вот когда у вас во внутреннем психологическом пространстве поселится такой поддерживающий персонаж, вместе с которым вы сможете легко переносить любое сравнение не в свою пользу, этим умением вы сможете поделиться со своим ребенком. Да-да, начинать нужно с себя. Это золотое правило педагогики. «У меня такой персонаж есть». Он уже опытный, заматеревший, натренированный собственными детьми. А у бабушки пицца вкуснее. А Колина мама не боится машину водить. С прошлой прической ты как-то моложе выглядела. Почему книга в три раза дороже твоей? Она настолько лучше? Самооценка при этом непоколебима, как скала. Главное вовремя опереться на нужного персонажа и вспомнить мантру — Я есть совершенное, уникальное, вдохновенное существо. Кстати, можете пользоваться или свою придумать. Детские страхи. Детские страхи съедают много нервных клеток родителей. Особенность детских страхов в том, что в большинстве случаев они иррациональны. Есть вполне рациональный страх – страх высоты или страх собак. Их еще как-то можно понять. Но как понять страх открытого шкафа? Еще недавно ребенок спокойно играл, не обращая внимания на шкаф в углу комнаты, но что-то случилось, и теперь малыш кричит от ужаса и убегает всякий раз, когда кто-то при нем открывает дверцы шкафа. Возможно, он что-то себе нафантазировал про этот шкаф, но рассказать не может, потому что в словарном запасе есть только «мама», «папа», «баба», «дай» и многозначная «ка», заменяющая все остальные слова. Триллер про открывающийся шкаф из этих слов сложно составить. В моей коллекции специфичных детских страхов есть страх кабачка. Это был страх годовалого сынишки моих знакомых. Большой кабачок после сбора летнего урожая переехал в квартиру. И почему-то показался малышу очень страшным. Мальчик не заходил на кухню, пока мама не прикрыла кабачок полотенцем. Для эксперимента кабачок перенесли в другую комнату. Та же реакция у ребенка. Он не заходил в комнату, если там лежал неприкрытый кабачок. По этой причине предприимчивые родители очень долго этот кабачок не ели. Это была самая надежная защита от ребенка. Если нужно было, чтобы ребенок не заходил в комнату, они просто клали на пороге этой комнаты кабачок. То есть взрослые решили этот страх использовать, а не избавлять от него вполне жизнеспособное решение. Ребенок этот страх просто перерос. Кабачки из следующего урожая вызывали у него максимум отвращения, если мама их неудачно приготовила. Не от всех страхов нужно избавляться, а только от тех, которые мешают. У меня до сих пор есть страх больших животных, лошадей, коров. Когда я бываю в деревне, я стараюсь держаться от них подальше, хотя знаю про разные способы избавления от страха. Другое дело, если бы жизненная ситуация сложилась так, что мне захотелось бы переехать в деревню и завести корову. Тогда да, я бы стала работать со своим страхом. Но пока мне этот страх жить не мешает, я не спешу с ним расставаться. В моем детстве была очень страшная избушка Бабы-Яги. Старая будка в парке отдыха. Когда-то, еще до моего рождения, в ней сидел кассир и продавал билеты на единственный аттракцион. Потом аттракцион сломался, будка стала не нужна. Чтобы внутрь не проникали хулиганы, окна заколотили досками. От старости доски почернели. Летом воспитатели водили нас в этот парк гулять. Когда мы проходили мимо старой будки с черными окнами, дети эмоционально рассказывали друг другу то, что и так знали все маленькие жители маленького городка. «Тут живет Баба Яга». «Ну, живет себе и живет», Нам она жить в этом городе и играть в этом парке не мешала. Оставьте своему ребенку некоторые страхи, которые ни ему, ни вам ничем не мешают. Страх собак, например, проявляется по-разному. Если он проявляется в избегании собак, отсутствии желания погладить соседского пса, то с этим можно не работать, многие люди с этим живут. Но если из-за страха ребенок отказывается выходить на улицу, тогда, конечно, с этим нужно что-то делать. У соседей с первого этажа появилась собака – немецкая овчарка. А у собаки любимое занятие – пугать прохожих, которые идут мимо окон. Сильным и неожиданным лаем собака напугала трехлетнего мальчика. Малыш стал бояться выходить на улицу. Возник страх перед конкретным окном и конкретной собакой. Чтобы помочь ребенку справиться со страхом, в это можно играть – В три года дети уже могут играть в сюжетно-ролевые игры под руководством взрослого. Можно вырезать окно в коробке, взять фигурки мальчика и собаки, подружить мальчика с собакой из коробки, пусть они вместе начнут играть. Каждую игру можно начинать со слов «Однажды мальчик снова пошел гулять», «Собака радостным лаем поприветствовала друга». Таким образом происходит переориентация восприятия. Собака в окне не пугает, она громко приветствует мальчика. Проходить мимо реального окна с собакой уже не страшно, а любопытно, так как включается ожидание. Интересно, а сегодня собачка со мной поздоровается? Когда у ребенка появляется какой-то страх, в это нужно играть, и чем игра веселее, тем лучше. То, что становится смешным, перестает быть страшным. Сашка очень боялся звука перфоратора. Соседи делали ремонт, поэтому перфоратор, вонзающийся в стены, приходилось слышать часто. Годовалый ребенок вздрагивал и ревел от ужаса. Мама обнимала, гладила, успокаивала, объясняла – это дядя сверлит перфоратором стену. Но на годовалого ребенка такие объяснения не действовали. Неизвестный дядя что-то непонятное делает чем-то непонятным. Когда непонятно – это угроза безопасности. Тогда папа сказал «дрррр», смешно сказал, и еще раз сказал «дррррр». И пантомима изобразил, как дядя сверлит стену. Указательный палец, как сверло и смешные гримасы на лице. У папы получилось размешить малыша. Потом они некоторое время еще играли в перфоратор. Папа говорил «дрррррр» и щекотал хохочущего Саньку. В следующий сеанс реального перфоратора Сашка вспоминал папу, показывал указательный палец, корчил рожицы и смеялся. Пугающий визит к стоматологу тоже можно обыграть. Например, придумать сюжет, как врач будет побеждать кариозных монстров. Но ребенку перед боем нужно набраться волшебной смелости. Чего не нужно делать, когда ребенку страшно? Не нужно говорить «не бойся» потому что все равно не поможет. Нет, правда, вам когда-нибудь удавалось моментально успокаиваться после дружеского совета «Успокойся» или в ситуации сильного нервного напряжения вам достаточно, чтобы кто-то рядом сказал «Расслабься». Нельзя игнорировать страх ребенка. Даже если страх совсем нелепый, не стоит отмахиваться. Перестань выдумывать, этого не бывает. У детей иная реальность. В этой реальности под кроватью живет Баба-Яга, а в шкафу привидение. Отмахиваясь от ребенка, вы теряете его доверие. Страх не исчезает. Ребенок просто остается со своими страхами один на один. Нельзя говорить, тут совсем нет ничего страшного. Да хоть сто раз скажите мне, что рогатая буренка наидобрейшая, я к ней близко не подойду, потому что для меня она страшная». Этими словами мы никак не помогаем ребенку, а еще и обесцениваем его чувства. Реакция ребенка может быть такой меня никто не понимает, мне не верят». Когда взрослый говорит «Тебе показалось?» – это вовсе не страшно. Он тем самым мучит ребенка отрицать свои чувства. Отрицаемое чувства невозможно проработать. Лучше отзеркалить ребенку его чувства, выслушать, дать поддержку. Только через принятие его чувств мы можем установить контакт с ребенком, и тогда сможем помочь ему справиться со страхом. Да, тебе страшно. Мне тоже бывает страшно. Давай с этим что-нибудь сделаем. Не стоит говорить. Ты же мужчина. Мужчина должен быть сильным и смелым. Настоящие мужчины ничего не боятся. Во-первых, это явная ложь, потому что мужчины тоже порой испытывают страх. Во-вторых, в этом случае к детскому страху добавляется комплекс неполноценности. Я испытываю страх там, где его быть не должно. Значит, я неправильный. Бояться он не перестанет, но перестанет говорить об этом с родителями. Нельзя отмахиваться от детских вопросов. Подробные объяснения – это профилактика от страха. Часто страхи начинаются из-за отсутствия информации или неверного восприятия информации. Как-то взрослая участница семинара по детской психологии вспоминала свой детский страх, что мама больна и скоро умрет. Страх мучил ее многие годы, а началось все с того дня, когда она увидела маму с замотанной головой и кровавыми подтеками на лбу. На самом деле, она поняла это позже, в школьном возрасте, мама просто красила волосы хной. Маленькая дочка спросила у мамы, что это у тебя? Но маме было не недосуг объяснять, она отмахнулась от дочкиного вопроса. И дочка сама за маму придумала страшный ответ о болезни мамы. Если бы у мамы хватило времени и терпения объяснить дочке свой странный внешний вид, девочка не прожила бы несколько лет в страхе за маму. Я помню, что у меня в детстве появился страх волос. Я пугалась, если где-то на столе видела волос. Мама расспросила меня о причине – Я рассказала, что девочки в садике напугали. Они сказали, что если случайно проглотить волос, он начнет внутри расти, и когда волос заполнит весь живот, человек умрет. Тогда мама достала энциклопедию, и мы долго с ней смотрели строение волоса. Я узнала, что волос выпадает, а волосяная луковица остается, и из нее растет новый волос. Что волос без луковицы не растет? Я успокоилась. Страх исчез. Нельзя ругать за страх, осуждать за страх, и уж тем более еще больше запугивать и наказывать. Переживание страха само по себе негативное чувство, и не стоит усугублять ситуацию. Поход в поликлинику. Очередь перед кабинетом, где берут кровь из пальца. Процедура многим детям уже знакомая и малоприятная. Знают, что будет больно, побаиваются момента боли, поглядывают друг на друга, Смотрят на родителей. Из процедурного кабинета раздается очередной детский виск. Один мальчик в очереди начинает хныкать. «Я боюсь». Его мама реагирует агрессивно. «Хватит выть, ничего страшного». Мальчик расстроен реакцией мамы и подвывает еще и от обиды. Мама еще сильнее распаляется. «Все дети, как дети, один ты трус. Вон, как на тебя все смотрят». Сравнение совсем не из правильного состояния. Теперь к эмоциям мальчика добавляется стыд и унижение, но страх при этом никуда не уходит. Мальчик воет. «Я туда не пойду!» Мама начинает запугивать. «Если не пойдешь, тебя в больницу положат. Будут каждый день уколы колоть. Ты этого хочешь, да? Ты этого хочешь? Каждый день по 10 уколов?» С этими словами мама запихивает ребенка в кабинет. Дети все притихли. Похоже, страшная тетя напугала их больше, чем предстоящая процедура. Родители тоже притихли. Я смотрю на округлившиеся глаза Сашки. В этот момент из кабинета раздается истошный ор и звонкий голос медсестры. «Да я тебе еще даже не задела!» Следующая очередь — наша. Я поворачиваюсь к Сашке и пафосно говорю. «О, это бесспорно первое место в номинации «Самый громкий». Сашка начинает смеяться. Стратегия «Рассмешить» сработала. Градус напряжения понизился. Я продолжаю. Тебе его не победить. Громче, чем он, кричать нереально. Будешь пробовать? Нет, отвечают, улыбаясь. Но ты можешь победить в номинации «Самый смелый». Втягиваю Сашку в игру. И Сашка играет в самого смелого. Протягивает тете в белом халате палец и комментирует. А мне не больно. Выходит из кабинета очень гордой собой и начинает требовать с меня приз за смелость. Я подумала, что бы я сделала, если бы Сашка начал в очереди поскуливать от страха. Обнимала бы, гладила и говорила, я понимаю, что страшно, я в твоем возрасте тоже боялась, я буду с тобой, а потом мы купим тебе приз за мужество. Ведь мужество – это в том числе способность переносить страдания, включая физическую боль. От реакции родителей от его слов зависит, будет ли ребенок воспринимать себя трусливым или мужественным, трусливым или осторожным. Приз за был у нас частой практикой в дошкольном возрасте. Я тем самым старалась переключить фокус внимания ребенка с предстоящей неприятной процедуры на обсуждение, какой приз он хотел бы получить. «С ребенком в больнице». Раз уж речь зашла о медицинских процедурах, считаю нужным уделить этой теме больше внимания. Детская больница – это такое место, где маме нужно втрое больше силы терпения, чтобы оказывать ребенку нужную ему поддержку. Отделение челюстно-лицевой хирургии. Дети после операции почти постоянно ноют. Это понятно. Им больно, им страшно в незнакомой обстановке, им хочется домой. А мамы реагируют по-разному. Есть мамы поддерживающие. Они гладят, они утешают, они уговаривают. Есть мамы, которые не выносят нытья. Что ты ноешь? Никто не ноет, один ты ноешь. На самом деле другие тоже периодически ноют, но не в данный момент. Соотношение мам поддерживающих и мам критикующих примерно 70 на 30. В столовой соотношение меняется. Даже поддерживающие мамы превращаются в критикующих. «Ешь, кому говорят? Ты издеваешься, что ли?» «Ну да, если ребенок не хочет больничную кашу, значит, он издевается над мамой». «Сейчас тетю с уколом позову, если не съешь». Тетя с уколом придет сама в положенное время, потому что врач назначил, независимо от того, кто и сколько съел за обедом. А ребенок решит, что это отсроченная месть мамы. «Я сейчас уйду домой и тебя одного здесь оставлю». Ребенок уже не ноет, ребенок падает на пол и начинается истерика. «Ой, как некрасиво ты себя ведешь! Зачем ты маму расстраиваешь? Слушаться надо! Посмотри, Максимка уже все съел!» «Конечно, у Максимки не гланды вырезали, ему есть не больно!» Вопящий ребенок, не поднимаясь с пола, пинает ногой Максимку, соседа по палате. Ведь это из-за всю кашу, съевшего Максимки, мама надумала уйти и оставить собственного сына в больнице. Одного. Мама багровеет от стыда и злости. Поднимает ребенка с пола и выпроваживает его в коридор. «Сиди тогда там, если не умеешь себя вести». Мама Максимки старается поддержать маму ребенка, которому вырезали гланды ничего, у нас тоже бывают приступы плохого поведения. Ребенка жаль. И маму жаль. Она ведь тоже переживает, нервничает. Ей важно, чтобы ребенок поел, чтобы не пил лекарства на голодный желудок. Она тоже устала и хочет домой. В это время из коридора возвращается ребенок, которого ведет улыбающаяся тетя. Ребенок спокоен, слезы высохли. Тетя очень довольна собой, потому что, проявив чудеса педагогики, смогла уговорить малыша поесть. Он согласился съесть бутерброд сыром, сообщила улыбающаяся тетя, она же мама ребенка, которому зашивали бровь. «Нам же нельзя бутерброд!» возражает мама ребенка, которому удаляли гланды, обесценив все педагогические труды чужой мамы. «Ему только протертую кашу можно!» Ребенок снова обреченно заныл. Только что добрая улыбчивая тетя из коридора разрешила ему съесть бутерброд с сыром, а злая мама опять не разрешает. Чужая мамочка хотела как лучше, а вышло только хуже. К сожалению, это не единичный случай. Даже в данный момент и в этой столовой не единичный. Вот другая мама шипит «Да едай, а то не выпишут». «Сколько раз я попадала в больницу то с одним, то с другим ребенком, и всегда наблюдала подобные сцены. Даже мысль была, хорошо бы в каждой больнице сделать памятку с психологическими правилами для родителей и знакомиться с этими правилами при поступлении под подпись, как с другими правилами. Запрещается пользоваться в палате кипятильником, запрещается курить в туалете, запрещается пугать ребенка уколами». Инструкция у меня получилась такая. Ребенок попал в больницу. Для него сейчас непростой период. Он очень нуждается в поддержке взрослого. Пожалуйста, помните об этом. Будьте с ребенком предельно терпеливы и ласковы. Воспитание можно отложить на потом. Сейчас только любить и баловать. Ребенок может не понимать, что происходит. Почему его увезли из дому? Почему теперь нужно жить в этой комнате, которую называют странным словом палата? Незнание порождает много страхов и напряжения. Снимите это напряжение. Объясните доступными словами, опираясь на имеющийся жизненный опыт ребенка, что это за место, почему и зачем вы сюда приехали, кто эти люди вокруг, что и зачем они делают. Обязательно расскажите, когда и при каких условиях вы вернетесь домой. Ребенку в больнице предстоят разные медицинские вмешательства. Анализы, обследования, процедуры. Перед каждым таким вмешательством ребенка нужно психологически настраивать. Объяснять, что сейчас будут делать и зачем это нужно. Незнание порождает тревогу. Когда ребенок знает, что его ожидает, он гораздо спокойнее. Объяснять нужно подробно, особенно если ребенка ожидает новый жизненный опыт. Например, не просто возьмут кровь на анализ из вены, А, сначала протрут ручку влажной ваточкой, будет немного щекотно, потом поставят иголочку, будет немного больно, но совсем недолго и вполне можно потерпеть. В этот момент самое главное не шевелить рукой, я помогу тебе держать руку, потом иголочку уберут. Расскажите о своем опыте пребывания в больнице в детстве или об опыте знакомых. Сделайте акцент на том, что все закончилось хорошо. У ребенка должно быть понимание, что все, что с ним делают, делают с согласия мамы и для его же блага. У ребенка есть базовое доверие маме, и важно не разрушать его, а опираться на него. Если мама, утешая малыша после укола, будет причитать «плохая тетя», «пришла и обидела», «больно сделала», то тем самым базовое доверие подрывается. Мир превращается в плохих тет, от которых даже мама защитить не может. По этой причине не надо врать, что будет не больно, если процедура предусматривает болезненные ощущения. Иначе ребенок решит, что маме нельзя верить. Лучше честно предупредить. Будет неприятно, но надо потерпеть. Зато потом… и придумать, чем интересным вы с ним займетесь после процедуры. Фокус внимания частично переключиться на приятные мысли о том, что будет потом. Если не получается обойтись без стимулов, то лучше использовать не отрицательные, а положительные. Не угрозу, а подкуп. Не наказание, а поощрение. Сравните. Если не выпьешь лекарства, я у тебя планшет заберу. И. Выпей, пожалуйста, лекарства, а я тебе разрешу на планшете поиграть. Или мультик посмотрим, что ты выбираешь. По сути, одно и то же, но форма подачи совсем другая. Категорически запрещается использование угроз. «Не будешь слушаться – уйду от тебя, одного здесь оставлю» или «Не будешь слушаться – я тебя любить не буду». Ребенку важно в любой ситуации чувствовать себя любимым и поддерживаемым. Положительные эмоции способствуют выздоровлению, поэтому старайтесь развеселить ребенка, придумывайте для него игры, чаще обнимайте, поглаживайте – Фантазируйте, чем интересным займетесь, когда вернетесь домой, повышая мотивацию на выздоровление. Пусть в вашем общении будет больше слов ободрения, поддержки, сочувствия. Старайтесь не критиковать, не упрекать, не угрожать, не кричать, не высмеивать. Не осуждайте эмоции ребенка. В этот период он может быть более плаксивым или более агрессивным. Вместо «хватит уже ныть?» скажите Я понимаю, что тебе сейчас грустно, скучно, больно, ты устал и тому подобное. Но надо потерпеть. Что я могу для тебя сделать? Не пугайте ребенка медперсоналом. Никакие воспитательные цели не могут оправдать шантаж. А то сейчас врача позову, пусть он тебе укол поставит, раз не слушаешь маму. Укол – это лечение, а не наказание. Ребенку будет психологически более комфортно если он будет знать, что окружен хорошими людьми, которые помогают выздороветь, а не теми, кто постоянно наказывает уколами. В присутствии ребенка старайтесь не критиковать действия медперсонала, не высказывать сомнений по поводу проводимого лечения, не жаловаться на условия пребывания. Если хочется излить душу своим близким по телефону, то выберите момент, когда ребенок вас не слышит, чтобы не способствовать нарастанию тревоги у ребенка. Творчество помогает пережить кризисные моменты, поэтому будет здорово, если в эти дни вы будете вместе с ребенком много лепить и рисовать. И еще важное. Уже не про ребенка. Обязательно ищите возможность поддерживать себя в ресурсном состоянии. Задавайте себе вопрос, чем я могу себя порадовать. Я не знаю, что радует именно вас, но могу рассказать, что радует меня и как я поддерживала себя в период пребывания в больнице. Заказывала навещающим что-нибудь вкусненькое. Съесть можно, пока ребёнок не видит. У него строгая диета. А мне-то можно? Это плохая идея отказывать себе во вкусненьком без объективных причин, просто из солидарности с ребёнком. Маме нужно поддерживать себя в ресурсном состоянии, ради блага ребёнка в том числе. Просила закачать интересные фильмы. Не всё же время мультики смотреть. Слушала любимую музыку и аудиокниги. Разгадывала судоку. Мне это помогало хотя бы временно переключиться с тревожных мыслей на решение задачек. Рисовала мандалы в тетради цветными гелевыми ручками. Незатейливые орнаменты, расположенные по кругу, умеют успокаивать своей ритмичностью. Ребенок в стрессовой ситуации. Местный новостной канал иногда просит меня прокомментировать ситуацию, о которой они снимают репортаж. Однажды попросили прокомментировать случай в парке сломался аттракцион «Колесо обозрения». Сидящий в этот момент в кабинке мама и трехлетний ребенок на полчаса зависли на большой высоте, пока удалось снова колесо запустить. Об этом происшествии СМИ узнали от молодой мамы, которая вызвала полицию, устроила шумную разборку, подала в суд заявление о причинении морального вреда и нанесении ребенку психологической травмы. При всем моем сочувствии маме, Психологическую травму малышу нанесли не сотрудники парка аттракционов, а она сама, своей реакцией. Психологическая травма – это событие, превосходящее возможности осмысления. Событие, о котором мы думаем, что вообще происходит, как такое возможно, что теперь с нами будет. Если найти нужные слова для объяснения происходящего, психологической травмы не случится. Мама в той ситуации сама ушла в травму, испугалась очень. За ребенка, за себя. В панике начала звонить по телефону, вызывать полицию, еще больше нагнетая страха, стала ругаться с администрацией парка. Ребенок это слышал, видел мамино состояние и ревел от испуга. Для сравнения могу привести другую ситуацию. Точно так же в кабине застряли на полчаса папа и трехлетний ребенок. Только это была не кабинка колеса обозрения, откуда открывается роскошный вид на город, а кабина лифта. Да еще и свет погас. Тридцать минут, сидя на корточках в полной темноте, папа развлекал свою дочь сказками и теневым театром, пока фонарик на телефоне не разрядился. Из папиной правой руки попеременно получались «зайчик», Собака, лебедь и крокодил. А левая рука подсвечивала фонариком. Дочка об этом событии потом еще долго вспоминала, как об удивительном приключении. Никакой травмы не случилось. Если вы попали в похожую ситуацию, первое, что нужно сделать, позвонить. А лучше написать, чтобы ребенок не слышал об аварийной ситуации. Сообщение человеку, которому вы доверяете. Делегируйте ему все переговоры с ремонтными и спасательными службами. А вас знают, вас не бросят, сделают все возможное для скорого освобождения из технического плена. Этого достаточно, чтобы, переложив ответственность за ваше извлечение на другого человека, унять тревогу и все ресурсы направить на ребенка. Объяснить ему простыми словами случившееся, а потом развлекать. «Что-то случилось. Колесо перестало крутиться, но его скоро починят, и мы спустимся вниз». Можно сказать, нам повезло. Мы можем так много времени провести наверху? Если бы мы не остановились, то не успели бы все рассмотреть. Давай я тебе покажу, где наш дом. А вон там – цирк. Помнишь, мы с тобой в цирк ходили? Во время стрессовых ситуаций очень важно постараться сохранять спокойствие взрослым. Тогда есть шанс, что спокойным останется и ребенок. Все свои личные эмоции нужно заморозить, поставить на паузу. Я такое состояние называю железобетонное. Иногда какой-то непродолжительный период жить можно только из такого состояния. Неплохое временное решение. И только после того, как проблема разрешилась, ребенок приведен в ровное эмоциональное состояние, можно доверить заботу о нем кому-нибудь из близких и дать, наконец, волю своим чувствам. Тот папа из лифта после того, как передал дочку маме, пошел за пивом. В одиночестве приводил себя в душевное равновесие, а перед сном еще долго рассказывал жене о пережитом. «Я все время думал, только бы она не начала плакать, только бы она не начала плакать. Шучу, смеюсь с ней и думаю, если она начнет плакать, я не смогу, я не выдержу, я не справлюсь». Справился. Как поддержать ребенка без слов? Бывают ситуации, когда ребенка необходимо поддержать, но слова будут неуместны. Для этого можно использовать какой-нибудь невербальный сигнал. Однажды мы с ребенком договорились, что если я, держа его за руку, крепко сожму ладошку три раза подряд, это будет значить «я тебя люблю». Какое-то время мы просто играли в тайные сигналы, а потом я поняла, насколько это классно. Были еще и другие тайные сигналы, но они быстро забылись, А этот прижился на долгие годы. Сыну три года. Мы бежим в детский сад, очень торопимся. Стоим на перекрестке, ждем, когда загорится зеленый. Шумно. Машины едут параллельно нам, перпендикулярно нам и еще над нами. Потому что над нами мост на шесть полос. На этом участке пути мы даже не разговариваем, потому что, чтобы услышать друг друга, приходится напрягать голосовые связки почти до крика. Кричать не хочется. «Напрягаться не хочется. Очень хочется спать и мне, и ребенку. Ребенок сонный, невеселый, брови хмурит. Раз, два, три. Я трижды пожала его руку. Он как будто вышел из полусонного транса, поднял на меня глаза и улыбнулся. Мы друг друга поняли. У нас есть тайна, согревающая ранним пасмурным утром. Сыну 4 Я что-то не купила ему в магазине. Ребенок на меня обижен». Себе ты вон сколько всего купила. Конечно, молоко, яйца, сметану, муку, макароны мама покупает исключительно себе. Насупился, не разговаривает, идет поодаль. Но есть правило, которое соблюдается даже во время ссоры. Дошли до дороги, дай маме руку. Руку протягиваю я сама. Он нехотя берется за мою руку. Демонстративно отворачивается от меня. Раз, два, три. Три пожатия. Ребенок поворачивается ко мне. Он все еще сердит, обижен, не расположен к разговорам, но взгляд теплеет. Раз, два, три. Теперь уже сын пожимает мою руку. Вокруг полно прохожих. Никто не догадался, что мы только что напомнили друг другу, что любим друг друга. У нас есть своя тайна. Сыну пять лет. Приемный покой больницы. Врач закончил осмотр и что-то пишет. У ребёнка очень потерянный вид. Из-за высокой температуры он, похоже, плохо ловит реальность, куда и зачем его привезли. Хочется его поддержать, но нужные слова не находятся. И нет решимости нарушать разговорами тишину приёмного покоя. Но я могу взять сына за руку. Раз, два, три. Он поднимает на меня глаза и кивает. Есть контакт. Есть общая тайна. Мы вместе. Мы справимся. «Уже шесть. Выпускной в детском саду. Как быстро вырос сын, любуюсь. Меня распирает от нахлынувших чувств. Столько всего хочется сказать. Но он слушать не будет. Застесняется. Рядом друзья-приятели, девочки-принцессы в нарядных платьях. Окликнула. «Подойди на секундочку». Подбежал. «Мне действительно на секундочку. Для передачи эмоций мне достаточно, глядя в глаза, трижды пожать ему руку». Он снова убегает к ребятам, глаза светятся счастьем. Сыну 7 Первый класс. Первый вызов в школу. Бегал на перемене, толкнул Колю. Внешний вид неопрятный. Когда пишет, не старается. Отвлекается на уроке. Вместо учебника читал принесенную книгу. «Примите меры». Меры захотелось принять незамедлительно. Меры по спасению ребенка. Уж очень у него был подавленный вид. Сутулился, голову опустил. Неприятно, когда тебя стыдят перед мамой, да еще и на виду у всего класса. Я стою настолько близко к ребенку, что могу незаметно, не привлекая внимания учителя, дотянуться до его руки. Тихонько трижды пожимаю руку. Удовлетворенно замечаю, как выравниваются плечики, поднимается голова, светлеет взгляд. Мы, конечно, думаем, еще поговорим про то, где можно бегать и когда читать, и про инцидент с Колей. Но прямо сейчас ему была важна поддержка. Хорошо, что я могу поддержать без слов, потому что у нас есть тайна. Жить со скоростью ребенка. Дорога до садика у нас занимает 30 минут. Дорога от садика до дома – час полтора маршрут тот же самый но вот скорость утром мы летим со скоростью мамы занятой спешащий планирующий оптимизирующий бегом нет времени на отвлечение развлечения разговоры даже на разговоры потому что для того чтобы не просто услышать голос ребенка в утренней суете шумного города а разобрать что именно сказал ребенок Нужно присесть, наклониться до его уровня, прислушаться. А это снижение скорости, потеря рабочего времени. Я крепко держу его за руку, потому что один он пойдет гораздо медленнее, и мы летим. Сашка привык к маминой скорости, привык молчком, без капризов добегать до садика. Но он знает, что у нас все по-честному, и обратно мы пойдем уже со скоростью Сашки. Со скоростью Сашки... Это значит, разглядывая бабочек над одуванчиками, муравьев, атакующих гусеницу на тротуаре, замечая поганки, неожиданно выросшие на городском газоне, пиная опавшие уже подгнившие яблочки, скатывая в худого грязного снеговика первый снег, разглядывая редкие марки машин на парковках и многое другое, что способен заметить ребенок, которого никуда не тащит за руку мама. Однажды, придя за Сашкой в садик, я застала его в песочнице. Он восторженно продемонстрировал мне большой камень, держит его двумя руками, тяжелый. «Мама, представляешь, мы копали-копали и нашли клад! Смотри, какое сокровище мы вырыли!» Я оценивающе взвешиваю находку в руках. Кажется, больше килограмма. «Какой здоровенный! Долго выкапывали?» «Да вообще так долго!» Сашка с бесценным трофеем в руках бодро зашагал в сторону воспитательницы отпрашиваться. «Вы что, этот булыжник домой потащите?» Недоуменно поинтересовалась она. «Конечно, как же иначе? Не каждый день клады находятся!» А потом Сашка находит палку. Мимо такой палки нормальный мальчик не пройдет. Длинная, толстая, удобно ложится в руку. Вот ведь дилемма. Камень слишком большой, чтобы нести его одной рукой. А если нести камень двумя руками, то нечем держать палку. Сашка пристраивает камень у обочины и измеряет палкой глубину лужи. Потом стучит палкой по металлической изгороди. Потом несколько минут прыгает, опираясь на палку. Кладет палку, берет камень. Лицо задумчивое, как будто прислушивается к внутренним ощущениям. Наигрался ли он с палкой? Готов ли расстаться с ней? Не готов. Вертит камень, пристраивает его куда-то под мышку, придерживая предплечьем. Когда Сашка наклоняется за палкой, камень падает. Через несколько попыток сыну все-таки удается взять в руки и камень, и палку. Правда, палка лежит на неуклюже растопыренных локтях, готовые в любой момент соскользнуть в сторону. «Я удерживаю себя от соблазна помочь ребенку и взять камень. Это его решение, его выбор, и его ноша. Пусть учится не взваливать на себя больше, чем может унести. Я лишь поддерживаю палку, когда мы переходим через дорогу, чтобы упавшая палка не создала сложную дорожную ситуацию. Упавшую палку Сашка все непременно захочет поднять, а с камнем в руках это не так просто осуществить». А потом Сашка замечает голубей – Они купаются в фонтане у ресторана. Сашка опускает на землю камень с палкой и иронично замечает. «Строители думали, что строят фонтан, а получилась ванна для голубей». И тут же восторженно «Смотри, эти голуби такие смешные!» Пытаюсь понять, что смешного Сашка увидел в тех голубях. «Смешные голуби — это подросшие птенцы. Чуть меньше взрослых птиц, более суетливые, с тощими шеями». Объясняю Сашке, что это уже не птенцы, но еще не взрослые птицы. «А, я понял, они как Арсений!» – гениально подметил Сашка. «Ну да, птицы-подростки. И я с удовольствием отмечаю наличие аналогии в Сашкином мышлении. Наконец, мы приносим домой трофеи – булыжник и палку. Дорога до дома в этот раз заняла 1 час 40 минут. Но это ценное время, которое я прожила со скоростью ребенка. На ужин будут макароны. Это плата за долгую прогулку. А можно было бы за 30 минут прилететь домой и час провести на кухне, готовя сложное блюдо. Увы, в сутках 24 часа и никак не больше. Что ставить в приоритеты, на что тратить время? Личный выбор. Я выбираю неспешную прогулку и простейший ужин, потому что приготовить сложные блюда я еще успею, этим можно заниматься в любом возрасте. а детства моего ребенка – невосполнимый ресурс. Чем старше становится ребенок, тем реже удается никуда не спешить. Школа, дополнительные занятия, тренировки, экскурсии. Днем интенсивно тающий снег образует лужицы, заполняющие все неровности асфальта, а за ночь они покрываются тонким слоем льда, который восхитительно скрипит и хрустко крошится, если на него наступить. «Мы идем в школу. Мой первоклашка собирает по пути все лужи, подернутые льдом. А я его тороплю. Сань, давай быстрее, на обратном пути погуляешь по лужам». Санька невозмутимо парирует. На обратном пути лед уже растает. «И ведь не поспоришь. За пять уроков и четыре перемены солнце успеет растопить лед. Давай завтра пораньше из дома выйдем. Завтра будешь лед на лужах крошить». Нахожу я еще один аргумент для ускорения. «Не факт, что завтра будет лед». Санька не оставляет мне надежды на усиление скорости без усиления голоса. Действительно, школа от погоды не зависит. Школа будет при любой погоде еще целых два месяца. А хрустящие лужи возможно только сейчас. Хрустящие лужи начала апреля невосполнимый ресурс. Это все, что нужно знать о расстановке приоритетов. Самый короткий мастер-класс от моего первоклашки. Кто понял жизнь, Тот больше не спешит. У меня есть выбор. Я могу надавить на ребенка, взять за руку и быстро потащить в сторону школы. А могу надавить ногой на подмерзшую лужу и насладиться скрипучим треском ледяной корочки. Ну, в общем, вы поняли. Я выбрала крошить лед на лужах. Я стала очень азартно его крошить. Так что очень скоро нераскрошенные лужи закончились, и ребенок с чувством завершенности бодро побежал в школу. А на следующее утро шел дождь. По поводу невосполнимости ресурса Сашка оказался прав. Я как-то услышала от одной женщины фразу «С этими детьми я жить не успеваю». Она имела в виду, что по причине загруженности ей не хватает времени на дела, которыми она бы сама хотела заняться. Это про неумение распределять временные ресурсы. Но я сейчас не о том. Я зацепилась за фразу «С детьми я жить не успеваю» потому что у меня самой рождается ощущение полностью противоположное. С детьми я успеваю жить. Я успеваю замечать хрустящие лужи, цвет неба, запахи улиц, голубей, снегирей, жуков, собак. Успеваю удивляться и радоваться простым вещам, как будто заново познаю этот мир. Успеваю осознать, что жизнь прекрасна. Если не торопить ребенка, можно получить много удовольствия. Так что хотя бы иногда позвольте себе замедлиться.